Сыроежка. Чем дальше уходила осень, чем дольше ежик смотрел вокруг, тем удивительнее ему становилось. Лес похудел, стал тоненьким и прозрачным, и небо, будто предела, стало не таким синим, не таким густым. «Это потому что осень!» — вздохнул медвежонок. Но ежик и без медвежонка знал, что это все от того, что пришла осень. Ёжик любил осень, любил медленно бродить по шуршащей листве и удивляться и радоваться каждому грибу. — Здравствуйте, гриб, — говорил ёжик. — Как вы поживаете? Дальше всё зависело от того, какой попадался гриб. Здоровяк-боровик отвечал. — Замечательно! Крепок духом здоров телом! Поганка что-то мямлила и вся изгибалась. — Знаете, вы понимаете, да я... Хитрые лисички прятали глаза и хихикали. — Погляди на него, это ежик!» Задумчивый грусть босил. «Ничего, все в порядке, живем!» Лукавая волнушка искоса глядела из-под шляпы и поводила плечом. А мухомор весь красный, только еще сильнее краснел. «Рочь стараться!» Неожиданно писклявым голосом отвечал мухомор. В сумерках ежик любил беседовать с опятами. «Сядет у меня, вокруг соберется много-много опят». Сдвинут шапки на затылок и слушают. Но приятнее всего, конечно, ежику было беседовать с сыроежкой. «Как вы себя чувствуете?» — улыбаясь, спрашивал ежик. «Вы даже не представляете, как рада я вас видеть!» — отвечала сыроежка. И ежик уже дома, засыпая, всегда вспоминал эту милую улыбку, с которой с ним говорила сыроежка.